Глава одиннадцатая На пороге штаба Кива запнулась, увидев, что Джарен вернулся. Он стоял, скрестив руки с нечитаемым выражением лица, и на нее не глядел. Но пришел, И Эшлин тоже. Стояла рядом с ним в той же позе, правда, наряд горничной лишал ее изрядной части суровости. «А вы не спешили?» буркнула Эшлин Келдену, затем обернулась к Киви и спросила, куда ласковее. Все хорошо? Плечо? Нормально?» торопливо ответила Кива. «Что там с твоим плечом?» спросил Келден, глядя то на ее левое плечо, то на правое, но под платьем ничего не было видно. «Да ничего», — ответила Кива, бросив на Эшлин предупреждающий взгляд. Та подняла светлую бровь, но, к счастью, вслух ничего не добавила. Джарон не переменился в лице. Очевидно, он решил не замечать Киву. И хотя ей хотелось броситься к нему в объятия и молить о прощении, она понимала, что лучше сейчас его не трогать. Келден довольно уверенно заявлял, что Джарон смягчится когда-нибудь. Так что оставалось лишь набраться терпения и не давить на него, пока он не готов но терпения Кива в себе не находила. Она не видела его очень долго, а теперь он стоял совсем близко. Она машинально шагнула к нему, но краем глаза заметила, как Креста качнула головой, взглянула на нее и увидела предостережение в ореховых глазах. «Не надо», — без слов велела ей Креста, — «пожалеешь». Кива до крови укусила себя за щеку, но признала ее правоту и уступила. «Что-нибудь удалось выяснить, Эйдран?» — спросил Келден, и Кива взглянула на незнакомца, удивленно округлив глаза. Эйдраном звали королевского стражника, который изначально должен был проникнуть в Залиндов, но сломал ногу, и вместо него отправился Джарен. Из того, что Киве удалось подслушать на королевском совете, Выходило, что ему нет равных в Ивалоне, когда дело касается наблюдения за повстанцами. Она слышала, что он лечился в Альбре, но то было много месяцев назад. У него была куча времени, чтобы выздороветь и, очевидно, вернуться к Джарону. «Генерал велела дождаться вас», — ответил Эйдран тихим мягким голосом. Несмотря на крупное телосложение, его присутствие как будто успокаивало. «Ну, мы здесь!» — больше колдан ничего не объяснил, а просто подошел к ним, и Кива поспешила следом. «Вынь, кляпы, давайте послушаем, что они скажут». Если Эшли недосадовала на то, что брат командует через ее голову, она этого не выдала. Всё внимание она переключила на Торела и Кресту, а Эйдран вытащила у них изо рта тряпки. Тор немедленно возрился на Киву и прохрипел: «Ты… молчать!». Слово было тихое, гудящее от едва сдерживаемого гнева, приказ которого не осмелились бы ослушаться даже храбрецы. И исходил он от жарана. Кива услышала его голос впервые за много недель, и ей пришлось приложить все усилия, чтобы вновь не расплакаться. Получилось лишь благодаря очередному взгляду Кресты, который говорил «Соберись, тряпка безвольная!». Кива сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Ужасно хотелось узнать, откуда здесь взялся брат, почему с ним Креста, почему Келден сказал, что тип не захотел с ними оставаться и так далее и тому подобное. Но она понимала, что лучше сейчас помалкивать, потому что воздух звенел от напряжения. Она бросила на Келдена умоляющий взгляд, но он не заметил, потому что встревоженно смотрел на Джарена. Так что Кива обернулась к Эшлин. Принцесса перехватила ее взгляд, слегка кивнула и шагнула вперед, оказавшись перед Тором. «Торел Карентин, я Эшлин Валентис». «Я знаю, кто вы, генерал» ответил он. Его изумрудный взор был спокоен и полон уважения, и это, казалось, сбило Эшлин с толку. Но она взяла себя в руки и сказала. «Нужно быть или очень смелым, или очень глупым, чтобы вот так сдаться. Тебя разыскивают за измену, и наказание за это пожизненное заключение в залендов Кива вздрогнула, а все взоры обратились на нее, включая ледяной взгляд Джарена. «Учитывая, что мы прямо оттуда», — протянула Креста, милосердно отвлекая всех от Кивы. «Было бы крайне досадно тут же вернуться обратно». Кива с благодарностью взглянула на нее, на что рыжая только закатила глаза, словно напоминая, что спасать Киву уже вошло в досадную привычку, тем более что спасать ее приходилось еще и от самой Кивы. Эшлин с прищуром взглянула на бывшую заключенную. «Мы не встречались раньше?» «Где-то я тебя видела». Креста пожала плечами, насколько позволили верёвки. «Не ты меня пять лет назад арестовала?» Эшлин покачала головой, и Креста сказала. «Но тогда вряд ли. Если ты, конечно, не забегала к нам на день семьи. Может, выпили с тобой чайку с печеньками». Кива чуть не прыснула, только представив себе день семьи в Залиндове. Эшлин поджала губы и вернулась к Торолу. «Вы явились, понимая, что мы...» «А нельзя побыстрее!» — перебила ее креста, ерзая на стуле. «Всю жопу отсидела!» Она мотнула головой на Киву. «Вы уже в курсе, что мы пришли ради нее. Само собой, мы понятия не имели, что она окажется тут. Нам просто повезло». Но раз все в сборе, давайте не будем тратить время на угрозы и перейдем к вопросам». Креста продолжила, не дав никому ответить. «Давайте я помогу». «Этот вот», — в этот раз она кивнула на торла, лежал в отключке все время, пока их сестрица буянила во дворце. Ореховые глаза поймали взгляд Джаррена, и Креста с беспощадной прямотой добавила. «Ну, знаете...» «Тем вечером, когда ты просрал и трон, и магию...» Она присвистнула. «Ну и денёк у тебя выдался!» «Креста!» Едва сумела прошипеть Кива. «Что?» Креста прикинулась невинной овечкой. «Все знают, что случилось. Боги, да ты целыми неделями трещала про это в залендове. Ни разу не видела, чтобы кто-нибудь раскисал до такой степени. А это о многом говорит, учитывая, где мы сидели». Из комнаты будто откачали весь воздух. Кива зажмурилась, боясь того, что могло или не могло ее ждать. Но тут ощутила прикосновение к руке, открыла глаза и увидела перед собой побледневшее лицо Келдена. — Ты снова оказалась в Залиндове? — хрипло неверяще спросил он. Кресто фыркнула. — А ты думал, где ее носила? «Она над вами так тряслась, а ты правда решил, что она по своей воле отошла в сторонку, не пытаясь ничего исправить?» Она снова фыркнула. «Правда, считаешь, что она не прибежала бы вот к нему?» Она снова всадила в Джарена яростный взгляд, и Кива, не удержавшись, посмотрела следом. Джарен стоял, помертвев. Лицо его ничего не выражало, но глаза... В них полыхало пламя. Предательское сердце с надеждой трепыхнулось, но тут он моргнул, и что бы он ни почувствовал, услышав про Залиндов, оно испарилось так же стремительно, как и пришло. Но сделать она ничего не могла. Каждое слово кресты падало гирей. Смотритель рук на этот раз определил ее в тоннеле. Джарен дёрнулся, и глаза Кива вновь метнулись к нему, но он снова застыл, прежде чем она разобралась, Мерещится ей или нет. Ну и когда ее привезли, она загибалась от... Креста! Наконец завопила Кива. Все взгляды вновь обратились на нее, включая Джарана, и ее захлестнула волна отчаянной паники. Нельзя, чтобы он узнал про ангельскую пыль. Кива опасалась, что после всего, что творилось с ним мать под этими наркотиками, у него лишь появится еще один повод ее ненавидеть. Пусть зависимость случилась и не по ее воле, но она все еще помнила, как в самый темный час умоляла кресту дать ей еще. Киву душил стыд, и она не вынесла бы, узнаю он, об этом. И не только он, но и все остальные. Так что, откашлившись, она произнесла. Все уже хорошо. Вот она я, правда?» «Да, посидела немножко в Залиндове, но выбралась же». Она подняла ладони, будто доказывая, что с ней не случилось ничего непоправимого, по крайней мере, физически. Что же до шрамов на душе? Эту ношу ей оставалось нести в одиночестве. «Как же мы прошляпили!» — заметным ужасом спросил Келден. Кива хотела заверить его, что он ничего не смог бы поделать, но Креста успела первой. Зулика и Мирин тайком вывезли ее из воленей. Они понимали, что она попытается вам помочь и хотели убрать ее с дороги. Бывшая заключенная не упомянула, в каком состоянии привезли Киву. Очевидно, заметила реакцию на предыдущую попытку и плавно вернулась к своему рассказу. Это все случилось сразу после маскарада. Но когда на следующий день очнулся Торл, то... Может быть, пусть он сам расскажет за себя? Легко прервала ее Эшлин, переведя взгляд серебристых глаз на Тора. Хотелось бы послушать его версию. Тор выпрямился на стуле. «После нападения я очнулся в...» «Какого нападения?» — прервала его Эшлин. «Мировенского», — ответил вместо Тора Келден. «Они похитили Киву, чтобы шантажировать Джарена». Судя по лицу Эшлин, у нее возникло еще больше вопросов но Кэлден махнул Тореллу, чтобы тот продолжал. «Сперва все было как в тумане, но Рысинда, моя подруга и заместительница, все мне напомнила», — сказал Торел, обратившись взором в прошлое. «Мне воткнули нож в сердце, но не мировенцы, а зулика». Он поднял глаза на Киву и посмотрел на нее затравленным взглядом. «Она меня чуть не убила, а ты спасла». Это внезапное упоминание целительского дара Кивы было деликатным, как слон в посудной лавке. Раз рассказала, что случилось во дворце, вернулся к своей истории Тор. Она никогда не доверяла Зулике, так что, как только узнала о перевороте, забрала нас с типом из убежища повстанцев в свою тайную квартиру в городе, пока мы оба оставались без сознания. «Кто этот тип, про которого все толкуют?» буркнула Эшлин. «Невыносимо радостный ребенок со скукой в голосе ответила Креста. «Был Киви, считай, что младшим братом, пока не узнал, что она много лет ему врала». «Давайте вернемся к делу, а?» Эшлин бросила на Кресту злобный взгляд. Киву охватила боль от этого слишком уж честного ответа, а Торелл продолжил. «Тем утром я пошел во дворец и поругался с Зуликой. Я понятия не имел, что она...» Он умолк и бросил взгляд на Джарена. Потом произнес надломленным голосом. «Клянусь, я не представлял, что она задумала. Кабы знал, я бы...» «Что?» — резко хлестнул Джарен. «Что бы ты сделал? Остановил бы ее? Ты карантин, Шакал, генерал мятежников. Ты разве не этого хотел? Ну, поздравляю, все получилось». «Джарен, дружище!» — тихо позвал Келден, подойдя к брату и опустив руку ему на плечо. «Мы это обсуждали». «Нет», — Джарен стряхнул руку Келдена. «Это обсуждал ты». «Но даже если ты веришь, что он не то, чем кажется, я совершенно не обязан соглашаться. Его семья — лжецы и убийцы. Верь ему, сколько влезет. Но в итоге сам окажешься у разбитого корыта» и тогда не вини никого, кроме себя. Джарен говорил не о Торале. Все собравшиеся это понимали, и особенно Кива. Глаза жгло, каждое слово стрелой впивалось в грудь. «Боги, ты в Залюндове был таким же позером!» — сморщилась Креста. «Неудивительно, что ты мне сразу не понравился». «Откуда ты взялась, Креста? — равнодушно спросил он. «Тор не договорил», — ответила она, не обращая внимания на холодность Джарена. «Пусть сперва закончит рассказ. Там и поймешь, откуда взялась я». Понимая, что терпение у всех на исходе, Торл быстро закруглился. Зулика не собиралась рассказывать мне, где Кива. Она потребовала, чтобы я помог ей захватить королевство. Я отказался, и она напала на меня со своим даром. Он говорил так потрясенно, что стало очевидно. Он ничего не знал о ее смертельной мощи. «Я смог сбежать лишь благодаря Мирин. Та попыталась утихомирить Зулику и дала мне шанс улизнуть». Кива представила себе, как вмешивается Мирин, и глаза у нее полезли на лоб. Джарен, Келден и Эшлин тоже изменились в лице. И Кива задумалась, каково им живется после ее предательства особенно Джареном. торол повернулся к Киве. «Получилось не сразу, но я разыскал свидетеля с бала, который видел, как тебя уводили двое солдат. Я решил, что это королевские стражники, потратил кучу времени на поиски, а потом оказалось, что это были парни из Залиндова, и они увезли тебя с собой». Он печально посмотрел на нее зелеными глазами. «Один раз я уже бросил тебя в Зелендове, и я не дал бы тебе гнить там снова. Но я опасался, что повстанцы донесут о моих планах зулике, так что понимал, что придется ехать в одиночку. Ресс согласилась остаться в Валении и быть моими глазами и ушами, а тип...» Торл опустил взгляд, потом снова посмотрел Киви в глаза. Убедить его было непросто. Но он понимал, что во дворец ему нельзя, пока там Зулика и Мирин. Идти ему было некуда, и он согласился поехать со мной в Залиндов. Сердце у Кива упало, потому что теперь она поняла, что имел в виду Келден. В отличие от Торала и Кресты, тип приехал не для того, чтобы разыскать ее. Он оказался здесь лишь потому, что ему было некуда больше податься мучительно осознавая, как много боли она принесла своей ложью. Кива вполуха слушала, как Торл с Типом болтались в таверне в Васкине, пока не подслушали разговор каких-то надзирателей. Те жаловались на новобранцев, присланных, наконец-то, на замену убитым во время бунта. Тор мигом сообразил, что этим можно воспользоваться, особенно после того, как надзиратели со смехом припомнили ту лекарку, запертую в бездне. Через несколько дней ему, наконец, удалось выловить еще одного надзирателя и вырубить его, забрать его форму и пробраться в тюрьму, прикинувшись новобранцем. Благодаря неохотной помощи типа Торт точно знал, где располагается изолятор, и отправился прямо туда, но нашел там не Киву, а Кресту. «Тебя тогда уже увели?» «А я заявила ему, что расскажу куда, только если он вытащит меня на свободу», беззастенчиво сказала Креста. «Он так и сделал». Кива заподозрила, что побег прошел не так гладко, как они рассказывали, но не стала уточнять. Вместо этого она посмотрела на Кресту и сообщила ей. «Я бы за тобой вернулась», Креста серьезно кивнула. «Знаю», — и добавила с усмешкой но теперь в безнадежных придурочных попытках меня спасти нет нужды, так что в третий раз тебя там не закроют». «Погодите», — прервал их Келден, переводя взгляд с Кивы на кресту. «Почему тебя надзиратели говорили, что ты в бездне, если тебя там не было?» «Потому что я там побывала», — ответила Кива, и ей показалось, что Джарен снова едва заметно дернулся пока меня не выпустили по приказу навыка. В этот раз она точно заметила, как Джарен вздрогнул. «Вот этого я не знала», — сказала Креста. «Просто наплела Тору с три короба, чтобы он меня вытащил». Ничуть не раскаиваясь, она ухмыльнулась да так, что Келден охнул и добавила. «Он был не особо рад. Плохая Креста». Келден закашлялся, чтобы скрыть смех, и Кива бросила на него укоризненный взгляд. Тип обрадовался еще меньше. По тону Торела было ясно, что он не до конца простил Кресту за вранье, даже если они достигли некоего соглашения. Нужен был новый план, но тут мы услышали, что валентисы собираются с армией в Стоунфорджа, куда зулики не добраться. Так что мы отправились сюда, надеясь, что вы сможете и согласитесь, помочь». «Он потащил меня за собой, сказав, что я ему задолжала. Но я бы и сама поехала из любопытства», — сказала Креста. «В жизни так не развлекалась. Стоит любых волдырей». Она покачала ногой. Кива бросила взгляд на ее сапоги, впервые обратив внимание на истрепанную в дороге одежду. Где-то по пути Креста выменила тюремную робу на удобную рубашку и обтягивающие штаны, но и ее, и торло покрывала пыль, и им не помешала бы ванна. Креста громко зевнула и потянулась, подняв руки над головой. «Очень, конечно, весело, но я устала и проголодалась. Долго нам еще». Келден подался вперед, с прищуром устремив взгляд кобальтовых глаз на ее руки. На свободные руки. «Ты как?» «Ой, извините, надо было подождать, пока развяжут, да?» — спросила она, поддевая веревки, которые валялись у нее на коленях. «Простите, в Залиндове новичкам зачитывали правила хорошего тона для зеков но я прогуляла». Несмотря на очень тяжелую ночь, Кива едва удержалась от смеха, глядя на невинную рожицу рыжий. «Эйдран!» — начала Эшлин. «Да не трудитесь, я сама!» — буркнула креста, вновь завязывая на себе веревки. В этот раз Кива не сдержалась, фыркнула и похолодела, когда суровые взгляды, обращенные до того на кресту, достались уже ей. «Извините», — сказала она. «Просто...» Она слабо махнула в сторону кресты, будто это все объясняло. Келдон вернул укоризненный взгляд, который она сама бросила на него несколько минут назад, и, указав на них, Сэшлин поспешил на помощь. «Вы говорили про навыка, Вы благодаря ему повстречались?» Кива медленно кивнула, не понимая, хочет ли делиться собственными невзгодами. А вот Эшлин без сомнений пустилась в рассказ о том, как она отправилась в мировен шпионить за королем и отложила возвращение, услышав, что он приказал забрать из Зелендова -за Киву. «Но зачем ему...» Келден оборвал себя на полусловие и обернулся к Киве. «Прямо перед маскарадом ты узнала о его сделке с твоей семьей, но не выяснила, в чем именно она заключалась». «Это имеет какое-то отношение к делу?» Кива помедлила, обхватив себя за плечи, но по виду Эшлин поняла, что если не расскажет сама, то это сделает принцесса. «Мама...» — Джарен посуровил, и Кива запнулась на этом слове. «Хотела пробраться ко мне в Залиндов, но еще хотела... Ну...» «Захватите валон!» Влезла зевая креста. «Бла-бла-бла, злая королева, это мы уже слышали». Кива нахмурилась, но креста лишь подмигнула в ответ, шевельнув татуировкой змеей. Решив, что лучше поскорее с этим покончить, Кива выпалила так быстро, что слова слились воедино. Мама заключила союз между повстанцами и Мировеном. Все застыли. «Что?» — воскликнул Торелл. Сглотнув, Кива пояснила. Она договорилась, что поможет войскам навыка вторгнуться в Ивалон, если он отправит ее в Зелиндов и если на троне окажется кто-то из карантинов. Она, ну, не знала про Королевскую Триаду. Кива старалась не смотреть на Джарена. Так что решила, что это единственный способ. Или, по крайней мере, самый быстрый. «Но с чего навыку-то соглашаться?» — спросил Эйдран, задумчиво склонив голову. Он хранил молчание большую часть беседы, и Кива чуть не забыла о его присутствии. «Он так долго планировал захватить Ивалон: С чего ему завоевывать нас и тут же отдавать корону?» Кива побоялась ответить, но Эшлин снова не замедлила пояснить. Навак забрал Киву из Зелиндова, чтобы жениться на ней, ответила принцесса. В этом и заключался уговор с Тильдой. Ее дочь в обмен на наше королевство. Кива опустила взгляд, с неудовольствием ощущая, как все взгляды обратились на нее. Неправда, с болью прошептал Торл. Кива, скажи, что это неправда. Она не откликнулась и не шелохнулась. Просто стояла, мечтая, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. «А я-то думала, у меня в семье не лады», пробормотала креста. Кива, наконец, подняла глаза, не глядя ни на кого, кроме рыжий, и бросила ей сквозь зубы. «Вот от твоих слов совсем не легче». «Сейчас это неважно», заговорила Эшлин, нарочито бодрым тоном, будто пытаясь развеять повисшую в комнате напряженность напряженность, которая исходила не только от кивы и Торала. Кива не хотела боялась смотреть, но взгляд помимо ее воли переместился на джарана, его лицо его глаза он отвернулся, провел ладонью по взъерошенным темно золотистым волосам а когда обернулся, снова выглядел совершенно спокойным. Но Кейва все видела. Она не придумала. Он очень испугался за нее. И не только он. Потому что, в отличие от Джарена, Келдену незачем было прятать чувства. И он смотрел на нее так. Все нормально», — тихо сказала она ему, а заодно и джарану «Эшлин вовремя меня вытащила». «Не совсем вовремя», — возразила Эшлин. «Сперва он все-таки успел тебя помучить». Кива застыла. «Эшлин!» Наверное, не стоило разговаривать с принцессой и с генералом в таком тоне, но она забылась. Однако Эшлин выдержала ее негодующий взгляд. «Им следует знать». «Зачем?» — возмутилась Кива, всплеснула руками и поморщилась, когда движение отозвалось в плече. «Им следует все знать, чтобы мы разобрались, зачем навык согласился на сделку», — спокойно пояснила Эшлин. «И не рассказывай мне, что веришь, будто он сказал «да», просто чтобы объединить силы с повстанцами. Мы обе понимаем, что тут скрыто нечто большее, что-то насчет твоей магии. С чего бы еще ему так хотелось увидеть ее воочию?» «С чего он так разъярился, когда ты отказала?» «Пожалуйста, давайте просто...» Кива потерла лоб. «И раз уж разговор зашел о мировойне ты не единственная наша проблема», продолжила Эшлин, не обратив внимания на мольбу Кивы. Она обернулась к своему брату и джарну и угрюмо пояснила. «Навык собирает аномалий. И их у него не один-два человека, а дюжины. Мы даже не знали, что их столько». Их и не должно быть столько. Не знаю, где он их берет, но их все больше, и они очевидно верны ему. Дюжины? вытаращился Джарен. Как такое возможно? Предполагалось, что аномалии встречаются невероятно редко. Кива до сих пор удивлялась, что встретила двоих за свою жизнь Ксуру и Голдрика. Если навык нашел дюжины. Она с растущей тревогой подумала о том, что у него на уме. «Хотела бы я знать», — с видимым беспокойством откликнулась Эшлин. Вошел пришел в ярость, когда узнал об этом. Он боялся, что навык с их помощью подчинить себе весь вендерел включая Карамор, так что выступил против него и потребовал гарантии безопасности для своего королевства. Но навыку пришлось не по вкусу, что Вош ведет себя не как бесхарактерная тряпка. И когда Вож пригрозил разрывом соглашения, навык расхохотался и сказал «Ну давай». А потом... Эшлин рвано вздохнула и продолжила. Навык на него напал. Не вмешайся, Серафина. вож был бы мертв, Но теперь он возвращается в тариф и собирается закрыть границы Карамора. Ближайший союзник Мировена. А навык одним махом разорвал этот союз и разорвал, смеясь. А это значит, что никто из нас не видит всей картины. Она посмотрела на Киву. «И что-то мне подсказывает. Дело в тебе». Все присутствующие застыли, как статуи, слушая Эшлин, даже креста, которая заметно побледнела к концу рассказа принцессы, будто, наконец, осознала масштабы происходящего. Но Кива и не думала о кресте, слишком погруженная в слова Эшлин. Она гадала, тяжело ли ранен Вошел, как повлияет закрытие границ Карамора на остальной Вендерл, что теперь ждет Серафину, раз Альянс, а с ним и ее помолвка, расторгнут. Она обдумывала все это по кругу, пока не заметила, что остальные смотрят на нее в ожидании ответа. «Я уже рассказала все, что услышала от навыка», — хрипло сказала она Эшлин. «Он полагает, что моя магия...» Она бросила быстрый взгляд на Джарена и поморщилась, когда проклятое слово повисло в воздухе. «Сможет противостоять дару Зулики. Но он ошибается. Когда я попыталась выступить против нее, то проиграла». «Неправда», — возразил Келден с непривычной скорбью, глядя на Киву. «Ты освободила нас». Кива покачала головой. На это ушли почти все мои силы, и их все равно оказалось недостаточно, чтобы... чтобы... Её глаза вновь скользнули к груди Джарена, к месту, куда Зулика ударила его кинжалом, и она прохрипела. Я не смогла ее остановить. Что бы там ни думал навык, что бы ему ни наговорила мама, мне не хватит сил. Она обернулась к Эшлин, молча умоляя о помощи. Принцесса пристально осмотрела ее, потом вздохнула и сказала. «Полагаю, на сегодня довольно Утром побеседуем с Голдриком, выясним, что он поведает о навыке и тильде. Надеюсь, он сможет пролить свет на ситуацию с аномалиями. И с Кивой». «Голдрик?» — переспросил Торл, наморщив лоб. Кива тихо выругалась — Она совершенно забыла о бывшем лидере повстанцев, который считался мертвым и которого наверняка уже принесли в лагерь. Эшлин по-быстрому объяснила, что Голдрик сидел в темнице у Навака в качестве свадебного подарка для Кивы. Торл крайне изумился, но креста лишь процедила. «Все эти свадьбы, воссоединения, восстающие из мертвых люди — это все очень миленько!» «Но вы уже решили, что делать с нами?» Она подняла вновь связанные руки. «Можно я опять развяжусь?» «Нет», — ей ответили сразу несколько человек. Все три Валентиса и Эйдран. И Креста выругала себе под нос и осела на стуле. Но тут Келден протянул. «А в самом деле, как с ними поступить?» «Она сбежала из Зелиндова?» «Нам что?» «Просто отправить ее обратно?» «А Торл?» У Кивы сердце ушло в пятки, когда он умолк, и она, кажется, уже в тысячный раз за вечер умоляюще посмотрела на Эшлин. Принцесса вновь вздохнула и сказала, «Утро вечера мудренее. Давайте решим завтра. Они явились сюда ради Кивы. Без нее никуда не убегут». А Эйдра увелела, «Забери обоих в казармы». Найди койки, но проследи, чтобы их охраняли всю ночь». Укреста громко заурчала в животе, и Эшлин добавила. «И пусть их накормят чем-нибудь», — обратилась к Киве. «Тебе бы тоже поесть. У тебя с утра во рту ни крошки не было». «Так бывает, когда меня вырубают на весь день», — буркнула Кива, но ее слова услышал не тот, кому они полагались. «Ты ее вырубила?» — сощурился Келден. «Чтобы глупостей не наделала, пока я шпионила за навыком и вошелом», ответила Эшлин, разглаживая складочку на переднике. «Все для ее же блага». Калден нахмурился. «Звучит так, будто еще сегодня вы были в Блэкмаунте, но до Задреи сотни миль». Когда Эйдран повел Торела и Кресту прочь, первый взглянул на Киву так, будто хотел бы остаться с ней — а вторая снова зевала. Эшлин кратко рассказала про Голдрика, который оказался аномалией, и с помощью магии воздуха помог им сбежать, и все вокруг вытаращились на нее. Сильнее всех удивился Торл. Он как раз успел все услышать, прежде чем Эйдрон вытолкнул его за дверь. Очевидно, он ничего не знал о магическом даре бывшего главаря. «Ты умеешь вызывать такие торнады? с любопытством спросил у Эшлин Келден. Кива пыталась вслушаться в разговор, но вдруг остро осознала, что осталась наедине с тремя валентисами, один из которых в обычных условиях принял бы активное участие в обсуждении магии, но потерял свою силу. Из-за нее. «Не знаю», — ответила Эшлин. «Завтра распрошу его об этом». День выдался очень долгий. А на утро предстояло еще много дел, и на Киеву внезапно накатила усталость. Отчаянно захотелось, чтобы кто-нибудь показал ей, где можно поспать. Но ночь еще не закончилась. Это она поняла, когда взглянула на Джарена и увидела, что он смотрит на нее. Грудь сдавила, и она заставила себя не отводить взгляд, приняв самый открытый и покаянный вид на какой только была способна. Но все ее надежды на воссоединение рухнули, когда он обратился к Келдону. Отведи ее. Джар, сейчас же Келдон. Келдон топнул ногой. Поздно уже, а ей и так досталось. Кейва понятия не имела, что происходит, но встревожилась еще сильнее, когда Джарен подался вперед и повторил тихо, но уже куда тверже. «Сейчас же, Кэлден». С этими словами он развернулся и стремительно покинул штаб, очевидно подразумевая, что они пойдут за ним. келден выругался и бросил на Киву извиняющийся взгляд. «Понимаю, ты устала, но, надеюсь, много времени это не займет. «Что происходит?» — спросила Эшлин, глядя на дверь с озадаченным видом. «Я понимаю, все это его расстраивает, но раньше он так себя не вел. джаран никогда не психовал, не...» «Ему нелегко», — выступил в его защиту Келден. «Всем нелегко», — твердо возразила Эшлин. «А кое-кому пришлось в одиночку справляться. И ничего, держит себя в руках». Келден вздрогнул. Сестра почти неприкрыто напомнила ему, что он годами ее избегал, Но ответил лишь «Джарен тоже держит себя в руках». Первые пару дней после маскарада прошли непросто, но он неплохо справляется, учитывая обстоятельства. Он так себя ведет, только из-за... Он оборвал себя, но заканчивать не было нужды. Все и так знали, что Джарен разъярился из-за Кивы. Она вздохнула и предложила. «Пошли». Лучше догнать его, пока он не нашел еще один повод на меня позлиться. Келдон не горел желанием, но Кива пригрозила, что будет бесцельно слоняться по лагерю, пока сама не отыщет Джарена, так что он, наконец, повел ее прочь штаба, петляя мимо освещенных люминием армейских построек. Эшлин прошла с ними часть дороги до смотровой вышки, которая неприятно напомнила Киве о Злендове. Там принцесса распрощалась с ними, сказав, что хочет найти капитана Дженейр и рассказать ей новости про миравен. Не дождавшись от Келдена ответа, его сестра скрылась на вышке. И Кива задумалась, как бы убедить его помириться, но заметила выражение его лица и поняла, что сейчас не время. Вместо этого она зашагала вслед за ним. «Куда направляемся?» К Нааре! Кива запнулась. Джарен хочет, чтобы я сходила к Нааре? Сейчас? Внутри все сжалось, когда она представила, как стражница отреагирует на ее появление после всего случившегося. Нааре, для которой не было ничего важнее честности и верности. Келдон не ответил. Кива встревожилась еще сильнее и намекнула. «Может, лучше подождать до утра? Не хотелось бы ее будить». «Вообще-то, именно это от тебя и требуется», — пробормотал Келден, но больше ничего не сказал, поскольку они уже подошли к чистенькому зданию со знаком лекарей на стене, который указывал, что это лазарет. Джарен ждал прямо за дверью, чуть ли не излучая нетерпение. Схватив Киву за руку, он потащил ее по тихому чистому помещению мимо свободных кроватей в самый конец комнаты, где висела белая занавеска. Кива всю дорогу ощущала лишь его теплые пальцы на запястье. Он определенно не замечал, что держит ее за руку, а вот ее саму крепкая, но осторожная хватка прошивала до самой души. Сердце пело от его близости, но это ощущение испарилось, когда он выпустил ее и отдернул занавеску, открыв неподвижное тело на аре под белой простынёй. Стражница будто спала, янтарные глаза закрыты, на лице нет привычной напряженности. Но Кива с первого взгляда поняла, что то был не просто сон и, попятившись, врезалась в Кэлдона, который остановился у нее за спиной. Он придержал ее, но она едва это ощутила. Она не сводила полного ужаса взгляда со стражницы и знакомых черных теней магии Зулики, которые окутывали тело Нааре.